При всей своей нелюбви к визитам, Соня заходила иногда к Нине Подгурской. Нина нравилась Софье Федоровне: милая, красивая, спокойная, очень преданная своему Николаю. С ней не обязательно было что-то изобретать. Можно было проводить время попросту. Имелась еще одна причина, в которой Соня, человек трезвомыслящий, вполне отдавала себе отчет. В Нине Подгурской Софья Федоровна чувствовала стойкого сторонника. Всеми силами своей души Нина защищала брак, законный брак адмирала Колчака и Софьи Федоровны его супруги, матери его детей. Поступок Нины на празднование ее собственной годовщины говорил сам за себя, но имелись и другие признаки, более незаметные и, тем не менее, явственно ощутимые. Нина любила Анну Тимирёву. В этом не было сомнений, любила гораздо больше, чем Соню, старшую по возрасту, холодноватую, отчужденную чувство Анны к Колчаку Нина воспринимала как несчастье, как беду, которой невозможно было противостоять. Впрочем, все эти бури скрывались за старательно сохраняемой маской симпатии и взаимного сочувствия. А сейчас Нина просто раскладывала карты, и от этого занятия веяло стариной и неколебимым спокойствием. Шаль, кружевная скатерть. Тихий шорох карт в женских руках. Ах, были бы руки мужские, тут впору забеспокоиться. Не проиграл бы касатик и имение, не продул бы казённые деньги, да не застрелился бы от позора. Но ничего не может проиграть женщина, гадающая для подруги. Разве что такие пустяки, как любовь и счастье. «М -м -м, этот пиковый король мне положительно не нравится. Нина показала пальцем на короля. Хотя... если посчитать его казенным королем то вот рядом десятка от него может случиться какое-то приятное для вас известие может быть даже нечаянная радость соня вздохнула неужели нина во всему этому верить нина смешала карты улыбнулась конечно нет софья федоровна так провождение времени чтобы лишние мысли в голову не лезли когда муж в море Когда мой муж в море с вашим мужем, Софья Федоровна, когда Николай уходит в море с Колчаком, я себе места не нахожу. Колчак, он заговоренный, он сквозь любой ураган, сквозь любое сражение пройдет и корабль не потеряет. Но моего Николая потерять может. Подумала, да не сказала. И даже не подумала, так, мелькнула тенью, почти незаметной, невесомой тенью, Так, что Соня не уловила. А Нина улыбнулась ей просто и открыто. «Давайте лучше чай пить. Я сейчас Маше прикажу». Она встала, вышла из комнаты, на мгновение помедлив в дверях и приветливо кивнув Софьи Федоровна через плечо. Соня осталась одна, наедине с колодой карты. «Пустяки все это», — подумала она еще раз, сердясь на себя за соблазн. «Карты? Просто бумажки». и все это гадание казенные королей десятки трев, глупости в которые никто не верит и протянув руку и зажмурившись вынула из колоды карту так на судьбу червонная дама соня отдернула руку словно обжегшись послышались шаги размеренные тихие нины быстрые легкие анна тимиревой смотрите софья федоровна вот к нам еще одна морячка у которой муж в море сказала весело. «Вы ведь, кажется, уже знакомы?» Соня чуть отодвинулась от стола. В ее взгляде, устремлённом на Анну, ничего нельзя было прочесть. Замкнулась, опустила завесу. Любезным, равнодушным тоном проговорила. «Больше понаслышке». Она рассматривала Анну откровенно, по-хозяйски, как будто решала, годится ли такая женщина для ее мужа или плоховато. Одобрить эту женщину или отсоветовать Александру Васильевичу. Но Анна не смутилась, даже глаз не отвела, не покраснела. «Молодая, пожалуй, интересная», — продолжала размышлять Соня. «Да, не дурна. Что ж, посмотрим, как будет держаться червонная дама». «Ой!» — спохватилась Нина. «Я ведь про чай приказать забыла. Я сейчас». И быстро вышла из комнаты, оставив женщину вдвоем. «Я давно хотела познакомиться с вами». сказала Анна, усаживаясь напротив Софьи Фёдоровны. Что же не познакомились до сих пор? Холодно отозвалась Соня. «Как-то не решалась навязываться», ответила Анна просто. «Я вообще мало с кем здесь общаюсь». И прибавила совсем доверительно. Другие офицерские жены, кроме Нина, конечно, они простоватые. Выходят так, будто я перед ними задаюсь, если вдруг начинаю... о музыке говорить, о книгах. Вот как, с прежней холодной приветливостью удивилась, а на самом деле не удивилась, Соня. При вашей красоте и молодости вы многое теряете, если избегаете людей. А вот нам со Славушкой нравится кататься с горок. Там и народу много, и снегу стало порядочно, веселое занятие. На санках подхватила Анна Парсиев. Я бы с удовольствием. Так зачем дело стало, Анна Васильевна? Соня чуть пожала плечами. Она назвала Анну по имени-отчеству. И то и вдруг стало зябко и страшно, как будто перед ней неожиданно распахнулась бездна. Анне показалось, что Софья Федоровна знает о ней все. Даже то, чего сама Анна о себе не знает.